Всего четыре часа после трех суток почти непрерывной магической похоты Это даже для меня, архитектора, с опытом маловато будет. «Теодор!» В дверь в спальне кто-то настойчиво торбанил. Голос скалы. «Подъем! Тревога!» «Да иду я! Иду!» Проворчал я, с трудом отдирая себя от кровати. Скала уже стоял на пороге, наполовину облаченной в свою Киру. Вид у него был крайне серьезный. «Тео!»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 Там бросили мы все, что у нас было. Рейнджеров, одаренных, даже экспериментальное климатическое оружие. Эффект почти нулевой. Это как пытаться заткнуть древое ведро пальцами. тени просто пожирают все. Мадам Евьенна Реннар, премьер-министр Франции, известная о своей стальной волей и нелюбовью к пустым разговорам, коротко кивнула. Нам повезло. Три дня назад у нас был прорыв. Под Марселем Огромная воронка, из которой полезли эти твари Мы думали, все, конец Связь с городом пропала Тогда мы решили применить ракеты Обычные, баллистические Сразу несколько десятков Просто били наугад По координатам И прорыв закрылся сам Мы до сих пор не понимаем, как «Ракеты?» Швальцер удивленно приподнял бровь обычные ракеты?» «Да!» подтвердил Аринар. «Самые обычные. Наши аналитики считают, что это была случайность. Что мы просто попали в какую-то уязвимую точку, в какой-то момент нестабильности портала. Или просто повезло. Но теперь...» Она усмехнулась. «Весь мир стучится к нам в двери, требует продать им чудо оружия против теней. Дайте ракеты, продайте технологию, как вы это сделали. А мы сами не знаем, «Подбиваемся от этих просителей как можем, но долго так продолжаться не может!» На несколько секунд повисла тишина. «И что мы будем делать?» — наконец спросила Шварцер. «Ждать, пока нас всех сожрут поодиночке?» ивен Ренар несколько секунд молчала, глядя куда-то в пустоту. Затем ее взгляд сфокусировался, стал жестким. «Нет, Лукас!»